Наконец послышался шелест платья. Прошла, улыбаясь и окинув ожидающих взором превосходства, какая-то кокетливая дама. И служитель крикнул, «Господин секретарь принимает!» Фердинанд встал. Слишком поздно он заметил, что забыл трости, перчатки на окне, но вернуться за ними он не мог. Дверь уже открылась и со взором, полуустремленным назад, смущенный чисто внешними мыслями, он вошел. Чиновник сидел, читая за письменным столом, мельком взглянул на него. Кивнул головой, не приглашая сесть, и улыбнулся с холодной вежливостью. «О, наш магистр Артиум, сейчас-сейчас!» Он поднялся и крикнул в соседнюю комнату. «Пожалуйста, дело Фердинанда, р Третьего дня исполнено. Вы помните приказ о И продолжал, садясь. «И вы нас покидаете. Надеюсь, вы, по крайней мере, хорошо провели время здесь, в Швейцарии. Вы прекрасно выглядите». И бегло просматривая принесенное писарем дело, проговорил «эр». Явка в да-да, верно, все в порядке, я уже велел приготовить бумаги, возмещение путевых издержек вы, вероятно, не требуете». Фердинанд растерянный услышал, как прошептали его губы. «Нет-нет». Чиновник подписал бумагу и подал ему «Ну, собственно говоря, вы должны бы завтра уже ехать, но, я думаю, это не так страшно. Дайте спокойно подсохнуть краском на последней картине. Если вам нужен еще день-другой для приведения дел в порядок, я беру ответственность на себя. Отечество не пострадает от этого». Фердинанд почувствовал, что это шутка и что ему следует улыбнуться, и с ужасом заметил, что действительно... Его губы вежливо искривились. «Необходимо что-нибудь сказать. Я должен ответить», — подсказывал ему внутренний голос. «Только не стоять, как пень». И, наконец, у него вырвалось приказа о явке «достаточно». «Мне не нужно паспорта». Нет, — Нет-нет, — улыбнулся чиновник, — у вас не будет никаких затруднений на границе. Впрочем, о вас уже дано знать. Итак, счастливого пути! Он протянул ему руку. Фердинанд понял, что должен уйти. У него потемнело в глазах. Быстро он направился к двери, отвращение душило его «Направо, пожалуйста, направо», — сказал голос за его спиной. Он ошибся дверью, и чиновник с легкой улыбкой, как показалось его затуманенному сознанию, открыл ему выходную дверь. «Спасибо, спасибо, пожалуйста, не беспокойтесь», — проговорил он, возмущаясь своей излишней вежливостью. За дверью, когда служитель подавал ему перчатки и палку, он вспомнил денежные обстоятельства, отметить официально. Никогда в жизни ему не было так стыдно, а ведь он его еще поблагодарил, вежливо поблагодарил. Но в нем уже не было возмущения. Бледный Спустился он с лестницы, и ему казалось, что это не он спускается. Могучая сила, чужая, безжалостная руководила им, та сила, которая покорила себе весь мир.